Глава 27, Утреннее совещание Галкин проводил в приподнятом настроении. «Ложки навзяли, камни нашли. Уже успех, майор!» В третий раз повторил он, пока она докладывала. «Как поняли, что он к матери в больницу сунется?» Маша растерянно глянула. Разочаровывать подполковника не хотелось и признаваться в том, Что случайно наткнулась с молодым помощником Наложкина, когда навещала в больнице Дениса, не хотелось тоже. Нет, она как раз зачитывала парню инструкции, собиралась оставлять его для наружного наблюдения за Аглаей. «Он точно к матери приедет сюда», — размышляла Маша, стоя у машины лейтенанта. «Возле ее дома наружное наблюдение есть, а вот здесь нет. Ты понаблюдай». Не успела договорить, как увидела. Сергей из-за угла выворачивает. Козырек от кепки опущен, воротник куртки поднят до ушей. Взгляд в землю, одежда черного цвета. Поди распознай в нем Ложкина. Он казался одним из толпы. Но Маша узнала и скомандовала. «За ним, лейтенант!» «Да не газуй ты так!» Преследовать его по Москве в планах не было. Хотели взять его прямо в больничном дворе. Но Ложкин оказался шустрым, «Быстро сел в машину и уехал. Они за ним». Куда он мог их привести, Маша даже догадываться не хотела. «Только не потеряй его из вида, лейтенант!» — скрипела она зубами. «Только не потеряй!» Ложкин привел их в тот самый автосервис, где работал до происшествия. И пока они ставили машину, успел добежать до своего тайника. Там его и взяли, товарищ подполковник. «Молодцы! Одной головной болью меньше!» Убийство Серого, то есть Носова Ильи Петровича, считай, раскрыто. Он отрицает свою причастность, товарищ подполковник. А ты дави, дави на него, повысил голос Галкин. Конечно, он будет отрицать, а как же еще? Он помолчал, привычно барабаня пальцами по столу. Потом вскинул на Машу досадливый взгляд. Что говорит? На кого валит? На свою девушку. Это которую задушили подушкой? — фыркнул Галкин. — Ну, красавец-мерзавец! Нашел на кого валить. А как объясняет, зачем его девушке было убивать серого, то есть Носова? Ложкин вообще-то нехоте давал показания против Анны Листовой. Уверял, что любил ее и продолжает любить, что страшно расстроился, когда узнал, что она потеряла ребенка. На вопрос, почему девушка имела в сумке поддельный паспорт, ответил коротко. Мы собирались бежать. Однако у вас паспорт был настоящий. Поддельный дома лежал. Аня просто хотела встать на учет по беременности уже под новым именем. Не сложилось. В этом месте Ложкин придавил глаза подушечками указательных пальцев, но слезы все равно просочились. Я когда узнал, что она ребенка потеряла, чуть с ума не сошел. Однако один из пассажиров маршрутки уверяет, что подслушал ваш с ней телефонный разговор, и вы ругались на Аню за ее беременность. Это я в сердцах. Так-то малыша жалко. И Аню тоже. Она же села в маршрутку раньше, так? Да. Я пошел на работу, а там меня уже ждут. Я и впрыгнул в маршрутку. Так вот этот пассажир уверяет, что вы были недовольны ее беременностью, что не ко времени это все случилось. Не ко времени. Подумав, кивнул Ложкин. Но когда она потеряла ребенка из-за аварии, стало жутко. И вообще все, что произошло в момент аварии, жутко. А что произошло? Анька убила этого бандита. Ненарочно, поверьте. Таращил на Машу Ложкин честные глаза. Она сразу поняла, что он вошел в маршрутку по мою душу. Как он успел, не пойму. Я, как увидел их, сразу на остановку подался. Выходит, он за мной следом. Я его даже не сразу увидел. Анька заметила. И взглядом на него показала. Побледнела вся. Он поначалу держался на расстоянии, а когда до следующей остановки оставалось не так далеко, начал двигаться в мою сторону. И смотрит так, смотрит по-змеиному. Ему полметра до меня оставалось, когда Анька с места сорвалась и к нему встала между нами. К его горлу коронку приставила. И что-то начала ему говорить. У меня тот момент растянулся, как в замедленной съемке. Меня такой ужас охватил. Ноги приросли к полу. И тут сбоку как вдарило. Такой сильный удар по маршрутке. Какой-то дебил врезался, как потом оказалось. И... и коронка от удара вошла этому мужику прямо в горло. И все, дальше я смотреть не смог. Наверное, она потом отдернула руку и полезла на выход. Когда я выбирался из маршрутки, этот человек лежал на какой-то женщине, и кровь из его горла выливалась, как ужас. Что за коронка? Слесарная коронка по металлу, 16 миллиметров в диаметре на стержне. Я ее наточил еще круче, чем от производителя была. Я не отдал для защиты от нападений разных. Она поначалу с баллончиком газовым ходила, Потом сказала, что это все фигня. Пока она сумку расстегнет, пока баллончик достанет, ее могут сто раз грохнуть. С ножом ходить тоже не вариант. Холодное оружие и все такое. Вот я и придумал для нее средства защиты. На запястье на кожаном ремешке у нее висело, как браслет. А с какого времени она начала носить такое смертоносное оружие? Со второго дня, как я бандитов обнес. Боялась за свою жизнь. Маша при осмотре тела никакого брелока на запястье Анны не увидела. Это она точно помнила. Необходимо было осмотреть вещдоки. Они были отданы на хранение в спецотдел, пока дело не закрыто. За ними она послала лейтенанта перед совещанием. И вот что-то его пока не было. Так значит, насупился Галкин, выслушав ее подробный отчет, если в вещдоках обнаружится эта самая коронка, а на ней следы крови погибшего и ДНК девушки, то можно считать, Ложкин не врет, и Серого, то есть Носова, убила Анна Листова. Будем ждать результатов экспертизы, товарищ подполковник. А что еще может свидетельствовать в пользу этой версии, майор? И вот тут у Маши был козырной туз в рукаве. Молодые сотрудники, выделенные ей подполковником в помощь, Вернулись с опроса пассажиров злосчастной маршрутки не с пустыми руками. Кто-то вспомнил, что девушка в коротких шортах в момент столкновения не сидела, а стояла. И один из пассажиров даже представил фото, которое вышло у него случайно. «Я как раз делал селфи для своей девушки», — рассказывал он лейтенанту. «И тут такой удар по боку маршрутки! Ужас!» Телефон еле в руках удержал, и на фото попал не я. «А это девчонка в шортах». Фото у Маши имелось и было уже распечатано. Она показала его Галкину и пришпилила к доске. На снимке Анна Листова стоит перед каким-то мужчиной со вскинутой правой рукой. Руку видно по локоть, спину по лопатке. Но сомневаться, что это была именно Листова, не приходилось. Как и в том, что стоит она перед Носовым, то есть перед Серым. Это его одежда, товарищ подполковник. Постучала по фото карандашом Маша. Выходит, она вступилась за своего парня, отца своего будущего ребенка. Приставила к горлу Носова слесарную коронку, заточенную как бритва, и тут Галкин провел ладонью по макушке. Его величество подлейший случай. Случился удар по маршрутке другим транспортным средством. И по инерции. Ведь могло быть такое, что удар случился по инерции. «Так точно, товарищ подполковник». К тому же время на фотографии с мобильного телефона пассажира совпадает с моментом аварии. Тот был зафиксирован видеорегистратором маршрутки. До да минуты время совпадает. И если в вещах убитой Листовой найдется та самая коронка, Маша убей, не помнила, имелась она там или нет. И если на ней будут выявлены следы, сомневаться в том, что Листова убила Нусова, не придется. «Ложки на пока не отпускай!» прикрикнул на нее Галкин. «Никак нет, товарищ подполковник». Дверь его кабинета открылась. Сунулась белобрысая голова молодого лейтенанта. «Заходи», — приказал Галкин. «Что по вещдокам?» В одном пакете была сумочка листовой. В остальных — телефон, кошелек, дешевые сережки и... слесарная коронка на тонком кожаном шнурке. Ее сразу отправили на экспертизу. Странно, что сразу этого не сделали. Проворчал Галкин, укоризненно глянув на Машу. Раз из маршрутки она выбралась живой, а убили ее в больнице, то и заморачиваться не стали с ее вещами, так, майор? Маша вздохнула и молча кивнула. Конечно, она могла бы возразить старшему позванию. И рассказать ему, что ими была проведена колоссальная работа по сбору информации и доказательств. И о том, что в маршрутке был погибший они узнали не сразу. И уж тем более никак не связали этого погибшего с найденным на стройке неподалеку от места аварии бомжом. Подельники оставили его там, опасаясь проверки машины сотрудниками ДПС. Паника, суета сыграли свое дело, как признавались бандиты потом на допросе. К тому же Серый сам оказался виноват во всей этой некрасивой истории и подставляться из-за него и вести его тело на другой конец города, где у них имелось место для таких вот захоронений, смысла не было. Очень уж рискованно. Хорошо еще, что из маршрутки его вытащили, не оставили там. Оправдывались невнятно его подельники после ареста. А потом что-то очканули. Если бы нас по дороге с трупом приняли, да еще с дыркой в горле, сразу повязали бы. Маша могла бы рассказать Галкину еще и о том, что они долго подозревали во всех смертных грехах Сергея Ложкина и Аглаю Антипову, его мать, и отрабатывали эту версию. С его же, Галкина, благословения, между прочим, все силы бросили на разработку. И что в итоге? Мимо. Но она промолчала. Время хотя и было упущено, но они все равно докопались до правды. Теперь осталось установить, кто все же убил девчонку. Словно прочитал ее мысли подполковник, Не могли бандиты отомстить? Вряд ли. Ее убили той же ночью. А странные люди, интересовавшиеся подробностями аварии у пассажиров, говорили с ними уже позже. Но раньше вас, упрекнул Галкин, пока вы ложки наискали, с ног сбились. Они пошли другим путем. Они и народ опрашивали. Осторожно так, из-под Ладно, дело сделано. Жду результатов экспертизы. Если обнаружатся следы ДНК Носова на слесарной коронке, то можно будет выдохнуть Маша».